Максим Андреевич Зарецкий, Мастер печатей 2. Повелитель удачи, часть 2. Глава 1. Мой противник сделал ложный выпад. Я парировал, отведя его клинок вправо, и немедленно контратаковал коротким уколом. Он отступил на мгновение, уходя с линии атаки, и тут же контратаковал серией рубящих атак. Первый удар справа налево я парировал, подставив клинок под углом. Второй удар слева направо пропустил над собой, припав на колено. Третья атака, вертикальная, сверху, была заблокирована над головой. Звон металла а металл от скрестившихся клинков ударил по ушам. Использовав момент соприкосновения мечей, провел скользящий удар по лезвию его клинка к руке, вынуждая противника быстро разрывать дистанцию. Отличная возможность, которой грех было не воспользоваться. Ярванул вперед, делая глубокий выпад с прямым уколом прямо в центр корпуса оппонента. Жаль, но противник легко разгадал и предугадал мои действия, ловко уходя в сторону, и тут же попытавшись достать меня простым ударом сверху вниз, заставив использовать один из приемов, выученных на войне в родном мире – полуповорот. Поворот на левой ноге, уход с линии атаки, одновременно с этим очень быстрый рубящий удар по запястью. Рукоять меча ударила по руке, говоря, что я попал. Обычный человек в этот момент лишился бы руки, но не созданный мной тренировочный манекен. «Фух», — выдохнул я, разглядывая застывшую впереди человекоподобную фигуру. «Этот манекен получился куда лучше». Рядом тут же появился Вайен, скептически осматривая немного гротескную фигуру тренировочного голема. Мы находились на небольшой поляне в одном из лесов близ города Тверди. Местность была довольно безлюдна, а с моими сигнальными печатями я мог легко контролировать подходы к облюбованной поляне в радиусе почти полукилометра. Более чем достаточно, чтобы быть уверенным в том, что никто не застанет меня за практикой рунической магии. Последние недели я предпочитал выезжать сюда для своих тренировок, практики магии и экспериментов в артефакторике. Всяко лучше, чем заниматься чем-то подобным в городе, где всюду были чужие уши и глаза, особенно у благородных домов. «Может, и получился этот образец лучше, но вот работает он у тебя не больше двух минут?» Между тем ответил Вайен. «И это при том, что ты слил на него весь резерв за день. Как-то оно слабо, не думаешь?» «Да, слабо — это не то слово. Отвратительные результаты энергоэффективности, вот как бы я охарактеризовал это сам. Так или иначе, пока это мое лучшее творение». И сейчас остается заниматься только оптимизацией потребления энергии и расположения печатей. Работы там не на один день, мягко говоря. За год бы справиться, но начало положено, и это уже хорошо. Тем более, что даже две минуты спарринга с собственной тенью уже очень хорошо. Давненько я так вот не практиковался в сражениях на мечах. А навык надо бы быстрее возвращать, подгоняя новое тело под привычные возможности». Что-то мне подсказывает, что это очень скоро пригодится. Я волей-неволей вспомнил далеко не самый простой разговор на приеме Великого дома Арзов, произошедший несколько недель назад. Несмотря на мой категорический отказ на разговор с домом Тахи на официальном приеме другого дома, они все равно выловили нас с отцом под конец банкета, когда мы уже собирались уходить, и попытались надавить. Чтобы выяснить судьбу Александра, даже несмотря на то, что я под усилением печати внушения прямо сказал им о том, что ничего не знаю. Это было странно. В том смысле, что действовали они слишком уж напористо для тех, кто являлся всего лишь гостем на чужом приеме. И я подозреваю, происходило это не без молчаливого разрешения Орзов. Последним было очень выгодно вмешаться в самый острый момент, когда отец уже явно начал злиться». Несмотря ни на что, Тахи оставался таким же малым домом, как и мы, и требовать что-либо у нас никак не мог. Орзов появились как раз, когда градус напряжения поднялся до самого пика. Один из первых старейшин великого дома вмешался в разговор и мягко, но настойчиво напомнил представителям дома Тахи, что официальное расследование пока еще не закончено, и торопиться кого-либо обвинять не стоит. Как и пытаться устраивать беспорядки на их собственном приеме, это может стать большой ошибкой для любого благородного дома, независимо от их происхождения. Тахи извинились перед хозяевами и ушли, так больше не сказав нам ничего. А старейшина Арзов принялся обхаживать отца, напоминая, что личная сила любого дома строится на силе их членов, и великий дом готов принять их под свое крыло, обеспечив полную защиту от таких вот нападок в том числе. Уже после отец очень подробно расспросил меня о том, что произошло в колодце с командиром группы, и был явно очень недоволен тем риском, с которым я столкнулся. Он даже высказал желание прямо запретить мне впредь спуски в колодец, по крайней мере до того, пока я не стану измененным. Пришлось очень постараться, чтобы убедить его так не делать, напирая на то, что настоящий наследник не может прятаться от опасности. А я больше не собираюсь так рисковать, спускаясь дальше первого яруса. С горем пополам получилось убедить его, тогда же попросил не торопиться с покупкой формулы измененного других путей. Уж очень меня заинтересовал повелитель удачи. Особенно после некоторых пояснений отца, который пускай и знал пути только общие моменты, но и этого было достаточно. Да, на первых ступенях многие бы назвали его даже слабым, чего не скажешь о высоких, где измененный получал возможность управлять вероятностными линиями мира и реальности, не без ограничений, но все равно. В общем, это явно был мой выбор, выходить против божественных пожирателей, лучше имея за спиной именно такой путь. Собственно, после приема Арзов я полностью погрузился в изучение артефакторики, попутно вспоминая все, что мне было известно о ней еще со времен ученичества в Академии. Помимо этого, не забывал и о регулярных тренировках, возвращая себе навыки владения мечом, и с помощью руники продолжал улучшать и усиливать свои татуировки. Что же до развития источника, то им занимался исключительно по утрам и перед сном, сильно уменьшив время, уделяемое этому делу. К сожалению, как ни крути, но путь развития магической силы станет для меня очень долгим при любых раскладах. Пять лет я потрачу только на то, чтобы добраться до следующего магического уровня, а возможно и четыре, не столь уж и большая разница. При этом время у меня будет сжираться такой практикой почти все без остатка, и такого я уже никак не мог себе позволить. Что же до артефакторики и рунических плетений, которые я старался подогнать под реалии этого мира, то тут все было более чем неплохо. Например, вот големостроение. Практически не освоенное местными мастерами направление мне давалось на удивление легко. Этот тренировочный манекен прямое тому подтверждение. Я все еще не связывался с лаборантом артефактуру, но уже подготовил сразу несколько образцов чуть улучшенных местных артефактов на продажу. Два защитных амулета и зачарованный нож. Все плетения были мной скопированы почти без изменений. Единственное, что слегка подправило и оптимизировал их, что позволило улучшить изделие почти в два раза. Повторить мою разработку... В теории у местных может получиться, но время они на это убьют уйму, да и разбираться в том, что я там накрутил, им придется как минимум несколько лет. Так что я рассчитывал на плодотворное сотрудничество с этой организацией, предлагая им свои услуги. И к слову, как следует разузнав о лучших артефакторах империи, я еще больше захотел получить их к себе в «Союзнике». Во-первых, это была хоть и государственная, но совершенно независимая от всех благородных домов организация, и подчинялась она исключительно самому императору. Во-вторых, по своему влиянию, знаниям и богатствам они не уступали великим домам, а иногда и превосходили их. Вплоть до того, что у лаборантам артефактурам даже имелся собственный путь развития, который они охраняли очень тщательно. В-третьих, их откровенная нелюбовь к богам-близнецам. В сети Витанетта ходило множество историй о том, как лаборантом-артефактором сталкивался с представителями церкви-близнецов, выкупая у них под носом места силы и перекупая контракты на исследование колодца. Еще и просветительская деятельность со стороны ученых-артефакторов, пытающихся уменьшить влияние богов. «И вот ты опять ушел в себя», — заметил Вайен, который все то время, пока я предавался воспоминаниям, просто находился рядом с любопытством, наблюдая за мной. «Ты не думаешь, что слишком уж много думаешь. Нужно уже начинать действовать, мы уничтожили ритуал вызова, но это лишь небольшая победа. Тренировки хорошо, но только с помощью них победы не добиться, если она вообще возможна». Последнее он добавил как бы между прочим, но я, понятное дело, легко расслышал его. «Ты прав, мы и так засиделись на одном месте». Все думал, что тень закона очнется и свяжется со мной через Толю, но, видимо, пока рано. Он слишком осторожен для этого. Отозвался кот, подходя к все еще застывшей недвижным изваянием кукле и с интересом разглядывая плетение магии и печати. «Слушай, Леон, мне кажется, у тебя в седьмом сегменте ошибка, как-то криво выглядит». «Да, потом посмотрю». Кивнул я напарнику, возвращаясь к тени закона. «Осторожен». Это логично, но была надежда. Ладно уж, я бы на его месте с таким противником и полученными сведениями действовал очень осторожно и неспешно, особенно имея ограниченные ресурсы. В любом случае готовься. Через несколько дней мы спускаемся в колодец, как закончу с защитными артефактами и доделаю последнюю татуировку. Да и в лаборантум нужно наведаться продать одну из подготовленных заготовок. О, это дело. Тут же воодушевился Вайен. «А спускаемся с какой целью?» «Поиск ингредиентов для зелья пути повелителя удачи, конечно». Усмехнулся я непроизвольно. «Заклинание поиска адаптировано и работает отлично, пора бы его уже проверить на практике». «Ну, наконец-то! Только на этот раз давай без авантюр, как в прошлый раз!» «Неплохо было бы навестить нашего союзника. Я же на него маячок в прошлый раз повесил. Найдем с помощью ритуала поиска». Но спускаться дальше третьего яруса слишком уж опасно. Так что отложим это дело до следующего раза, как стану сильнее. — Правильное решение, — одобрил кот. — Ну что, валим отсюда, а то эта поляна у меня уже в печенках сидит. Я не удержался и улыбнулся. Вайн последнее время пристрастился к лени и телевидению, которое оказалось для древнего духа очень интересной штукой. Вот и просиживал он все свое свободное время перед шумным ящиком, переключая каналы без остановки. Наверняка сейчас думал, как бы быстрее добраться домой, чтобы как следует отдохнуть. Что ж, ему оставалось только позавидовать. Мне же сегодня предстояло то, что я как и спуск в колодец откладывал уже некоторое время после успехов в артефакторике. А именно разговор на тему подготовленных мною амулетов с мастером лаборантума. И очень бы желательно суметь не только заинтересовать его разработками, но и выбить нормальные цены для себя за них, в том числе показав уникальность самой технологии создания. Наверняка же они попытаются разобраться в секрете моих артефактов. И даже несколько дней побьются над этой задачкой, взяв на обязательную пробу изделия, но я уверен, все равно придут ко мне. Как ни крути, но Руника уникальна. Даже замаскированное под местное искусство создания артефактов. Ну а мой статус наследника защитит на начальном этапе, пока я не договорюсь с руководителями лаборантум. Рискованно. Ну, если подстелить себе соломку на случай разных неожиданностей и перестраховаться в паре моментов, все будет нормально. Не зря же я столько времени откладывал визит к местным мастерам-артефакторам. Как раз готовился на случай разного и непредвиденного. На то, чтобы добраться до дома, чтобы закинуть туда вайны и вещи, а также забрать подготовленные артефакты, у меня ушел почти час. И это без всяких пробок, которыми славилась твердь. Один из неприятных моментов. Чтобы выехать за город даже на весьма быстром байке, тратилось уйма времени. Около двух часов в день только на дорогу ощущались мною как настоящая трагедия. Особенно, когда этого самого времени у меня не сказать, что было много. Благо до центрального отделения лаборантум артефактором было не так уж и далеко. У них было несколько магазинов по всей Тверди, но именно разработкой и изучением изделий они занимались в своем главном здании. И, надо сказать, оно впечатляло. Организация ученых, поддерживаемая императором, легко смогла позволить себе выкупить один из небоскребов центральной части города. И именно туда я сейчас направлялся. Естественно, перед тем, как туда ехать, я досконально изучил в Витанете, как с артефакторами работали частные мастера и как они набирали себе персонал. Так что, добравшись до их штаб-квартиры и войдя в просторный холл лаборантума, топтаться на входе я не стал, тут же направившись к специальной стойке регистрации под внимательными взглядами сразу десяти охранников. Одетых в тяжелые комплекты артефактной брони и вооруженных какими-то необычными огнестрелами, которых с первого взгляда распознать не удалось. Видимо, что-то из новых пополнений даже любопытно. Чем могу помочь? За одной из стоек меня встретила дежурной улыбкой красивая светловолосая девушка с ледяными глазами. Мой вид ее явно не впечатлил, хотя, ну и понятно, приехал я в своей повседневной одежде, в том числе и в куртке, в которой спускался недавно на третий этаж колодца. Непрезентабельно, зато очень удобно и один из артефактов, которые могут дополнительно продемонстрировать мои способности. Меня зовут Антон Март. Я должен встретиться с мастером Олегом Шутовым, заведующим второй лабораторией. У меня назначено. Одну минуту. Взгляд девушки не поменялся. Она склонилась над панелью терминала, начав поиск. Отец должен был договориться о встрече через свои связи, иначе бы пришлось ждать несколько месяцев. Бюрократии и лаборантам может позавидовать даже имперская канцелярия. Надеюсь, заявка нигде не затерялась. Мелькнула мысль, пока я наблюдал за работой сотрудницы. «Все верно, можете подниматься». Наконец оторвалась она от терминала и посмотрела на меня. «Десятый этаж, офис 311». «Спасибо». Кивнул ей и осмотрелся в поисках лифта. Главное не потеряться в таком огромном лабиринте из этажей и коридоров.